Прошло два месяца. Зипа Биброк 5 на 10 в восьмой степени, обрезав выше колена свои протокольные джинсы Верховного Галактического судьи, отправился тратить свои астрономические судейские гонорары в разных солнечных местах. В данный момент мы видим его лежащим на алмазном песке, причем уже знакомая нам миленькая присяжная заседательница натирает ему спину калантинской эссенции, Эта девушка с кожей, подобной лимонному шелку, сульнафиньянка из области галактики, лежащей за туманным поясом Яги. Она страшно увлечена юриспруденцией в лице всех ее аспектов и представителей. Слышал новость? спросила она. Уяха! вскричал Зиппа Биброк 5 на 10 в восьмой степени. С чего вдруг мог бы пояснить только очевидец? В инфоиллюзионном фильме эта сцена была реконструирована по свидетельствам из вторых рук. Ня. Добавил он, когда причины для Уия-Хахания отпали. Он заворочился, подставляя свое тело первым лучам третьего и величайшего из трех солнц девственной планеты Водья, которая только что выбралась из-за красивейшего в целой вселенной горизонта, тем самым увеличив до максимума предлагаемую загорающим мощность. Соленый бриз прилетел со спокойного моря, пошатался над пляжем и вновь вернулся в море, размышляя, куда бы еще сунуться. В безумном порыве он вновь устремился на пляж и опять вернулся к морю. «Надеюсь, это нехорошая новость», — пробормотал Зипа Биброк 5 на в восьмой степени. «Хороший я просто не выдержу». «Сегодня был приведен в исполнение твой приговор по делу крикета», — сказала девушка, — величественно. Никакой величественной интонации для этой элементарной информации не требовалось, но такой уж выдался день, величественный. Это сказали по радио. Пояснила она, когда я ходила на яхту за маслом. Ага, пробурчал Зипа, роняя голову на алмазный песок. И еще кое-что произошло. Как только темпорально канительный кокон заперли на замок, сказала она, на миг отвлекшись от растирания спины Зипа, выяснилось, что один крикетский крейсер, который пропал без вести и считался погибшим, вовсе не погиб. Он появился и попытался захватить ключ. Зипа резко сел на песке. «Чего?» «Да все нормально», — произнесла она голоском, который угомонил бы даже большой взрыв. Как сказали, произошел недолгий бой. Ключи крейсера были уничтожены и развеяны на все стороны пространства и времени. Судя по всему, они исчезли навеки. Улыбнувшись, она выжила на свои пальцы еще несколько капель калантинской эссенции. Успокоенный Зипа опять растянулся на песке. «Сделай это самое, что ты сделала минуты две назад», — пробормотал он. «Это?» — спросила она. «Нет, нет», — сказал он. «Это?» Она сделала еще одну попытку. «Так, что ли?» «Уеха!» «Это тоже не поймешь без контекста». С моря снова приплелся соленый бриз. По пляжу бродил волшебник, но в нем никто не нуждался.